661. -е. Матерь Агни-йоги. Не будем слишком строги к окружающим, ведь они ничего не знают. Как же можно спрашивать с незнающих? Но зато как велика ответственность того, кто знает. С этой меркой будем подходить к себе и к другим.